Глава двадцать с е д ь я с о л о в е л а хлопала глазами. Тело ломило от неудобной позы, а, возможно, из-за долгого лежания. Оглянулась по сторонам. Все те же покои, выделенные нам с Бетфордом. Я лежала на кровати в облаке из подушек, и первое, что бросилось в глаза, платье на мне было другим, нежели во время дегустации меда. Я сощурила глаза и села рывком. «Меня что, переодели?» — гневно спросила я. «Разумеется», — Крестов ответил невозмутимо. «Надо было оставить вас, лежащей на полу, в грязной одежде, обляпанной медом. Вы в курсе, что падая, уронили на себя всю банку стоимостью в целое состояние?» Если он надеялся вызвать во мне муки совести, то сильно ошибся, потому что я перевела взгляд на Бетфорда, тот сидел ко мне ближе и даже зачем-то держал за руку. Выдернула из его захвата ладонь и тут же припечатала пощечиной. «Жених, значит!» От неожиданности мужчина вскинул брови и прижал ладонь к горящей щеке. «Вас только это беспокоит Рье?» — удивленно спросил он. «Думал, сильнее отхвачу за то, что все же влез к вам в голову». «Подставляйте вторую щеку!» — процедила я и гневно зыркнула на Желтоглазого, а потом на его братца. Вздохнула. отдышалась и включила голову. «Но если я провалялась два дня, дайте догадаюсь, у вас не было иного выбора, чтобы в меня не влезть». Бетфорд поморщился. «Я бы предпочел иные способы проникновения, но что ж поделать?» — переодевала вас к слову Томпсон. «Хватит уже!» — рявкнул на нас Крестов и принялся измерять комнату шагами, явно не от великого спокойствия. «Хотите узнать, что вы натворили, Рье? так я расскажу я «Вы приняли убийственно концентрированную дозу меда Баскервилей. Вы вообще в курсе, что на три килограмма моих карамелек уходит всего унция?» «Да нет. Откуда мне знать такие тонкости?» — промямлила я. «Спросить надо было». Новый рявк от Рекшера заставил звенеть стены. «Далее вы провалились в галлюциногенный бред. Какой ереси мы только не наслушались, дежуря возле вас двое суток». Я невольно улыбнулась. «Это было бы мило, если бы меня сейчас не отчитывали, как последнюю дурочку». «Наверное, нужно было вызвать доктора», — робко выдала я. «Промыть мне желудок». С уст Кристофа сорвался нервный смешок. «Рассел», — бросил он брату, — «она еще и издевается. Мы решили, что на вас совершили покушение. И еще эта блохастая кошка путалась под ногами». Я перевела взгляд на б э т ф о р д а тот пожал плечами. Пришлось рассказать брату о моей маленькой тайне, — грустно выдал он. Иначе как еще объяснить, что я узнал от животного причины вашего состояния? Анна, я оставил вас всего на несколько часов, а вы уже влипли в неприятности. Вот сейчас мне и в самом деле стало стыдно. Не за разбитый мед, не за два дня инсценирования спящей красавицы, а за то, что б э т ф о р д у пришлось рассказать к р е с т о ф у откуда он добывает сведения. Простите, уже искренне произнесла я. Мне хотелось как лучше. Я прочла в справочнике, что мёд помогает вспомнить забытое. О, да, мы заметили. к р е с т о в вновь продолжил меня отчитывать. Знаете, что мы слушали целых два дня? Ваши воспоминания чуть ли не от момента пребывания в утробе и по сей день. Вы безумно лопотали никакой структуры и логики, а мы не могли даже пробиться к вам в голову из-за чёртовых с ч е т о в Пришлось караулють и ждать, пока они вновь начнут мерцать. Два дня! Мы потеряли два дня!» — раздался кашель. Это б э т ф о р д дал о себе знать. «Не совсем потеряли», — произнес он. «Анна все же вспомнила кое-что. Я увидел удивительные вещи в ее памяти, многие из которых мне незнакомы и непонятны, но кое-что все же стало мне очевидным. Переместить хотели не меня». Я прокрутила воспоминания в памяти еще раз. Рассел кивнул. «Того пожилого мужчину. Он ученый в нашем мире. Физик», — так он сказал. «Поясните», — потребовал Крестов. «Следующие несколько минут я и Бетфорд пересказывали то, что я видела. Самолет, в котором летела, тряхнуло, и дымка, видимо, это портал, сместилась в мою сторону, так что я оказалась здесь случайно». «Хм, значит, мы верно мыслили, когда рассуждали, что кто-то похищает знания из вашего мира и потом пытается применить и воссоздать у нас». к р е с т о в озадаченно потер подбородок. «Революцию, значит, хотят устроить. Своих мозгов не хватает, воруют у более развитых, н и з ш и е твари». Я перевела взгляд на Рассела, и тот развел руками. «Пришлось рассказать к р е с т о ф у об оборотне-саме, стрелявшем в нас». Ну и пока вы отсутствовали, мои кошки нашли в городе еще кое-что. Я замерла в ожидании продолжения. Оружие. Много оружия. Подобного тому, что уже было использовано. Склады с порохом, пули, автоматы. Все это лежит в подвалах в различных районах столицы. Теперь совершенно очевидно, что мы имеем дело с заговором против власти. Я села ровнее и хмыкнула, скрещивая руки. И почему я не удивлена? «В чем-то я даже поддерживаю этих людей. Они унижены и притеснены». «Осторожней со словами», — предостерег Крестов. «Я и за меньшее отправлял в казематы». Но я гордо вздернула нос. «Меня не отправите», — уверенно заявила, глядя в глаза блондину. «Я вам нужна, потому что без меня вы ничего не знаете о технологиях моего мира. Грош цена вашему ментальному дару. Невидимые стражи, живым зданием с домовыми». если все это можно разрушить с далекой дистанции, просто нажав кнопку или спусковой крючок. Я просто не хочу крови и лишних жертв». Крестов только фыркнул. «И как же вы, м и л ы е Рье, в чьей голове ноль полезного, можете нам помочь? Умным словцом?» Я пропустила его остроты мимо ушей, но посмотрела на Рассела. Он всегда слушал и понимал меня лучше. «Бронежилетами», — произнесла я. «В нашем мире давно придумали, как выжить, если в тебя летит пуля. Но нам нужен Алмур и другие модисты, подобные ему. Те, кто умеет быстро создавать одежду, имея лишь материалы. Если хотите обезопасить своих людей и себя, я подскажу, как сделать простой бронежилет, но взамен... «Вы еще и условия ставите!» «Ставлю», — твердо выпалила, глядя на Рекшера. «Если бы я не была так зла на своего похитителя, то ни за что не помогала бы вам». Но, как бы то ни было, я симпатизирую простым людям, а посему требую аудиенцию у вашего отца. Я хочу поговорить с королем. Смеетесь? Что девчонка вроде вас может сказать высшему менталисту? Буду просить реформ для оборотней, самов, крыс и других, тех, кого вы называете низшими. Право на выбор, а не на то, что им дано при рождении. Если ваш отец согласится, я помогу знаниями. Девчонка смеется. Крестов посмотрел на брата. а у г у м а н и свою ненормальную. Отец никогда не пойдет на это, а только разозлится. Анну отдадут другим менталистам, пока те не взломают щиты и не вытащат все знания насильно. Бронежилеты или что там еще она знает. До последней буквы». Я крепко сжала зубы и кулаки, но отступать была не намерена. На моей стороне оставался решительный аргумент. «Время!» — заявила я. Возможно, у вас его нет. Ушло два дня, чтобы просто проникнуть в мои воспоминания, когда щиты ненадолго пали. Сколько уйдет у ваших менталистов, одному рурку известно. Возможно, у них нет даже суток на мои пытки. Так что, чем быстрее я встречусь с королем, тем быстрее Алмур начнет клепать защиту для вас и ваших гвардейцев. Решайте, Рьен р э к ш е р слово за вами. Целую минуту к р е с т о в молчал, долго и тягостно, пока решительно не развернулся и не зашагал к двери. Лишь у самого порога он затормозил, кинув Бетфорду. «Если ты на ней все же женишься, подарка на свадьбу не жди».